Глава восьмая. Генштаб. Прилетел в Адис-Абебу, я прямо из аэропорта взял такси, поехал домой. Переговорив с Харахом, я на следующий день делился в Генштаб Эфиопии. И первонаперл зашел к своему благодетелю, генералу Мериду Гусси. Он меня обрадовал прямо с порога. «Так, я вижу, что ты еще майор, но это дело мы быстро поправим. Ну как, готов служить верой и правдой?» Всегда готов, приложу для рук военной пилотки в пионерском приветствии. Отлично. Тогда определяю тебе управление оперативной разведки. Будешь заниматься общением данных и иногда выезжать на места боевых действий с целью прояснения оперативной обстановки. Тебе я верю, а это многое значит. Докладывать обо всем станешь лично мне, а то тут рутся и не разберешься, где и что на самом деле происходит. Я понял, а кому я буду подчиняться. — Бригадному генералу Ириху Басса. Он хороший начальник, грамотно и учился в США. Я думаю, ты с ним сработаешься. — Но я учился в СССР. — И что, ты больше эфиоп, чем он? И, судя по твоим повадкам и образу мышления, ближе к США, чем к СССР. — Уж я-то насмотрелся на советских военных. Ты совсем не похож на них. Хотя и говоришь по-русски просто прекрасно. Я чертухнулся про себя. Это вовсе не входило в мои планы. Надо же было так спалиться. Почел было показаться советским, но не вышло. Ну да ладно, все равно долго имитировать несуществующую советскость не получилось бы. Просто слишком рано меня раскусили. «Я тебя представлю ему завтра», — продолжал мне генерал, — «и в дальнейшем будешь работать через него. Ему я доверяю как себе. Но можешь и ко мне обращаться, если что-то совсем срочное». «Обязательно. Ну тогда приступай к делам». Выйдя из кабинета начальника генштаба, я нравился в помещение таловых служб для постановки на все виды довольствия. Думаете, мне это было нужно? Ничуть. Денег мне хватало даже с избытком, но подходил к концу 1984 год, и не было никакого желания привлекать к себе внимание спецслужб Мингисту Мариама. А эти спецслужбы работали весьма серьезно. Один красный террор от 1980 года набрал жертв на 100 тысяч, если не больше. Любой змееголовый обзавидуется. А может, Мингисту тоже поклоняется какому-нибудь местному кровавому богу? Мне еще повезло, что сейчас не до репрессий. Все еще идет война с Эритрой, да и Сомали еще до конца не успокоилась. На следующий день я направился на встречу с своим начальником, бригадным генералом Ирихун Баса. Им оказался махарец очень живого характера, несмотря на уже довольно зрелый возраст. «Так, дед Бинго, интересно, интересно». А ты знаешь, что тебе присвоено звание подполковник? Не знаешь. Думаешь, ты еще майор? Напрасно, напрасно. Армия ценит тех, кто возвращается в строй, несмотря на тяжелые ранения. Наш Красный Царь любит тех, кто предан Дергу. Тем более, как я узнал, ты из клана Исса, а не Амхарец и уж тем более не Грая. Это тебе только в плюс. Чем мне это было в плюс, я пока не понял, но подтвердил, что я из клана Исса, проживающего на границе с Джибути. Но вот о том, что граница эта с Сомали, просто умолчал. Так, зайди в канцелярию и возьми выписку из приказа о присвоении тебе звания подполковник. Как отдохнул, подлечился. Да, но не до конца. Ну ничего, давай прикручивай себе вторую звездочку, и здоровья с энергией сразу прибавится. Ты у меня пока будешь на подхвате. То документы отвезти, привезти, то пакет какой, то войска съездить. Так что особо твои раны никто не затронет. А где получил ранение? В Сомали? В Эритрее? — А, ну понятно, ты же еще и артиллерист. Как все сложно-то, как непросто, — промотал он. — В общем, смотри, сегодня обвыкайся. На довольствие-то встал и кивнул, Молодец. Завтра с поручениями поездишь. Ну и так до конца недели. А на следующей неделе поедешь в Эсмеру. Пакет отвезешь к командиру корпуса, заодно и обстановку посмотришь. — Понял. Есть. — Ну все тогда, иди вникай во все дела. Предложив руку к головному убору, и развернулся и вышел. В канцелярии мне действительно выдали выписку из приказа, отныне я подполковник эфиопской армии. Из канцелярии я пошел на свое рабочее место, где перекладывал бумажки да записывал оперативные сводки с боевых позиций. последующие дни я ничего особенного не делал, лишь разъезжал по частям, что располагались вокруг столицы, да передавал пакеты из штаба в министерство, попутно знакомясь с новыми людьми. И вот... Следующий вторник меня вызвал к себе Ирихун Баса. Винго, завтра едешь в Асмеру. Туда идет колонна 102-й воздушно-десантной дивизии. Тебя возьмут с собой. Повезешь в пакет с документами. Вручишь их генералу до Бульто. Он будет ждать. Есть, козырнул я. Пакет получишь у меня завтра утром. Смотри, пакет секретной особой важности. Если колонна попадет в засаду, то пакет должен быть уничтожен любой ценой. Есть. Вновь взял я под козырек, на что босса слегка Ну, «Наступай, готовься!» Огу, лишь буркнул я, не стал больше махать рукой. Похоже, мой начальник не очень любит излишнюю показуху. Развернувшись, я ушел готовиться, то есть подбирать себе автомат и каску. Бронежилетов тут не достать, но хотя бы что-то. В общем, на следующий день я получил секретный пакет, расписался за него, и меня повезли в расположение этой дивизии, чтобы я мог занять место в колонне. Место мне нашлось в УАЗике с открытым верхом на заднем сиденье слева. Через пару часов техника была готова к маршу, и мы тронулись по Смеру. Дымя выхлопными газами, Уралы и Кразы, танки и БТРы направились в сторону пункта назначения. Прощайте, эвкалиптовые рощи столицы и все связанные с этим. Хм. Ехать до столицы будущей Эритреи пришлось почти трое суток. Техника по гористой, изредка переходившей в равнинную саванную местности, перемещалась тяжело что дом преодолевала, размягшую под постоянными ливнями почву. Первые сутки мы двигались спокойно лишь, иногда перебрасываясь парой фраз с офицерами, ехавшими вместе со мной. Постоянные тряски из не сильно поговоришь, поэтому я общался только во время стоянок. А поговорить было о чем, тем более я тоже успел повоевать. Все жаловались на войну и на мингисту Мариама а последнего лишь осторожно и, так сказать, с оглядкой. Вторые сутки прошли так же, как и первые, за исключением того, что на нас попытались напасть. В этот раз охрана колонны ожидала нападения, и, потеряв один БТР и один грузовик, нападение отбили. На третьи сутки мы подъехали к городу и стали на его окраине полевым лагерем. Часть войск направилась в город, размещаясь по казармам. Вместе с ними под охраной троих солдат и я. Не теряя времени, я отправился из казармы сразу в штаб. Штаб Асмерского корпуса находился всего в десяти минутах ходьбы от казармы, так что идти пришлось недалеко. Шагая по дороге, я невольно любовался городом и поражался открывшейся мне красотой. Оказывается, к городостроительству Асмера приложили свою руку и талант многие итальянские архитекторы. Исключение составляли только постройки мусульманских зодчих, в основном, разумеется, мечети. Единственные неказистые здания на окраинах принадлежали уже либо совсем уж ранней, то есть доколониальной, либо значительно более поздней, почти современной застройки. Город поистине впечатлял вычурными каменными зданиями, явно постойными итальянскими колонизаторами. И уцелел он пока лишь потому, что в нем и вокруг него не велись боевые действия, а то уже одна пыль бы осталась, ну или руины. Явившись в штаб и представившись, я уселся в холле здания, ожидая, когда меня отведут к командиру корпуса. Обо мне доложили, и вот я уже нахожусь в приемной. Генерал, мрачный худой мужчина, с пронзительными черными глазами и короткой стрижкой принял от меня пакет. Затем, поставив подпись в бланке реестра выдачи, внимательно изучил сначала в сам пакет, а потом и вынутое из него письмо. «Вы можете идти. Я его уничтожу и напишу ответ. За ответом придете завтра». И вновь я ушел. Пакет доставлен по назначению, пока можно заняться собой. Но я и занимался, шастая по городу и посещая кафе. Вот же работа для подполковника. Однако быть курьером мне как-то не особо нравилось. С другой стороны, все необходимые процессы уже запущены, осталось только немного подождать и искать спонсоров. Но опять же, пока не получается ничего, время идет, а лабораторию построить, в этом я не сомневаюсь. Но пока она начнет вывоз лекарств, пока нагладятся все цепочки, пока, да пока, нахрен все. Как же сейчас все долго и проблематично. То ли дело в начале 20 века, до чего проще все тогда было. А еще и персонали среди военных нужно нарабатывать, да в Сомали лезть, а деньги хоть и есть, но мало. Нужно людей готовить в полевом лагере в Афганистане, и в Африке. Кстати, надо отбить телеграмму Саиду, пусть уже приезжает, пора. Потом в Родезию и ЮАР как раз они дозреют, а то выламываются, как муха на стекле. Но это тоже пока, пока их еще не припекло. А когда уж совсем припечет, тут я и нарисуюсь, наверное. Я тяжело вздохнул. Не тратя зря времени, я заглянул на местный почтамт и отбил телеграмму в Пакистан. Раз в неделю Саид должен был наведываться в дрожь, узнавать насчет телеграммы. После этого я со спокойной душой пошел на рынок прицениться. Дороже всего оказались продукты. Почему так дорого привелся к торгующему тонкими лепешками Инджера старику? Засуха! Война! Засуха! Вроде тут всегда жарко. Да, боги Африки прокляли нас по славу войну и засуху за то, что мы прогневили их убийством императора. Дальше будет только хуже. И следующий год мы с этим голодом. Дождей почти нет, и они короткие. Засуха! Посмотрел старик, сучил мне лепешку. Он быстро забрал деньги, которые мгновенно исчезли где-то в складках его халата, и тут же утратил ко мне интерес. Действительно, количество нищих и голодных людей значительно увеличилось, и уже поневоле бросалось в глаза. Что-то мне это напоминало. Ну да, голод в Африке — это обычное явление. За исключением того, что шла война, и сотни тысяч людей стали беженцами. Рано утром следующего дня я явился к генералу за ответом. В том, что он будет не менее секретный, чем предыдущий, я не сомневался. Лично в руки бригадному генералу Басса предупредил меня начальник корпуса и вручил пакет. Я расписался в том, что мне его выдали. Пакет оказался довольно толстым и увесистым. Есть. — И еще возьмите письмо. Его надо передать генералу Меридуны Гуси лично в руки. Я понял. Учтите, это письмо важнее самого пакета. Генерал звонил мне и предупредил, что вы надежный человек. Так и есть. Но как мне добраться отсюда в столицу? К сожалению, у меня нет сейчас ни одной штабной машины, а пакет нужно отвезти очень срочно. Три санитарных грузовика повезут в Фадисабебу раненых. Они пойдут почти пустые, поэтому не переживайте, вам найдется место в кабине. А если на нас нападут? Нет, сейчас безопасно, отмахнулся от меня генерал. На вдоль дороги я видел островы сгоревшей бронетехники и грузовых машин. Это было полгода назад, а сейчас уже безопасно, с легким, но плохо своевым раздражением отреагировал генерал. «Вы что, боитесь?» «Я?» «Конечно». Я сделал паузу, уставившись на генерала в упор. Тот сначала нахмурился, потом усмехнулся, и в этот момент я продолжил. «Я боюсь за пакет, а не за себя». Генерал выдохнул. Хм, ваши опасения достойны уважения. Действительно, и пакет, и письмо весьма ценные. Но чуть раньше у вас пойдет другая колонна, она все расчистит. Не переживайте, если нападут, то прежде всего на нее, а не на медчасть». «Понял. А разрешите в кузове одного из грузовиков установить ЗУ-23?» «Зачем это, подполковник? Я еще раз вам говорю, дорога будет расчищена. К тому же машина выделит охрану из пяти автоматчиков. «Если вы боитесь, то сами упрошите командира этих автоматчиков, чтобы они взяли с собой еще и пулеметчика. Я обеспечивал всем необходимым. Вы свободный подполковник, можете идти». «Ах ты ж, сука!» — мелькнул у меня слабая мысль. «Есть!» — взял под козырек я и ушел в генерала на трех языках. «Вот именно из-за таких чудаков все неприятности и происходят. Я бы на его месте броневик целый выделил и пару машин сопровождения». Ну или замаскировал, если пакет секретный. Короче, молодец я. И точка. После длительного поиска убывающих води с машин с ранеными, я едва успел вскочить в кабину одного из грузовиков. И оказался там третьим и явно лишним. Выяснять, почему санитарная колонна решила меня не дожидаться, я не стал. Да никто и не хотел со мной разговаривать, а времени спорить и ругаться банально не было. Пришлось весь свой нерастаченный запал преобразовать во внимательность. Каска давила мне на башку, и из-под нее тек под. пот. Пришлось снять. Держа в руках автомат, а на коленях сумку с пакетом, я вспомнил боковое окно. Мы шли вторыми, сразу след за старый и близко ужатанный БРДМ-1. Как она еще ездила, непонятно. Кузова грузовиков сидели и лежали раненые. В каждой машине находился сопровождающий медбрат. И на этом все. Но еще в последней машине сержант-автоматчик. Один вместо пяти обещанных. Первый день закончился спокойным. Мы отъехали довольно далеко от города и остановились на стоянку у подножии одного из холмов на высокогорном плато. Из БРД влезли трое солдат и сержант и занялись разведением костра. Когда пламя разгорелось, один из медбратьев принялся кошеварить. Корволы оставили всего лишь одного солдата, да и то только после моих настоятельных просьб. Раненые стонали и выли, уставившись на ночевку на жестких полах в кузовах машин. А те, кто не потерял способности передвигаться, предпочли спать прямо на земле. Медбратья равнодушно взирали на это безобразие, выдавая обезболивающие лекарства только тем, кто находился явно в плачевном состоянии. Не выдержав подобного непрофессионализма, я направился к раненым и приступил к лечению. С собой у меня мало что было, но навыки лекаря со стажем изрядно облегчили страдания многим. Приходилось и перебинтовывать, и промывать раны, и обследовать разные ранения. Отрамшил тяжелый смрад гноя, крови и пота, перемешаясь с специфическим запахом человеческих страданий. Занимался я ими до глубокой ночи, потом отошел далеко в сторону и, постелив себе, улегся на камни. Змеи и скорпионы, чувствуя своего и более сильного, шуршали и пощелкивали где-то в стороне, не мешая мне спать и не пытаясь укусить. А свет от коста указывал направление, где находилась стоянка. На то, что я отошел ночевать в сторону, никто не обратил внимания, всем было глубоко и серьезно наплевать на это. Наступило утро, и вот я опять на ногах. По моим подсчетам, такими темпами мы доедем до Адис-Абеба лишь к вечеру третьего дня. Ну-то да посмотрим. Короткий завтрак, погрузка раненых, и через некоторое время я снова сидел в машине в обнимку со своим автоматом. В у меня на этот раз лежал мамба. Сечкин с глушителем я оставил в квартире. Загрузив раненых, мы снова тронулись в путь. Калмистая местность постепенно сменилась плоскогорьями, и дорога перестала внушать опасения. Тем более до нас по ней действительно прошла колонна. Об этом свидетельствовали свежие следы, оставленные шинами колес грузовиков и продавленные траками тяжелых бронированных машин. Однако мы хоть и отъехали довольно далеко от Асмеры, еще не покинули территорию Эритреи, и все же хороший обзор местности позволил немного расслабиться. Внезапно ехавшая впереди нас БРДМ словно подпрыгнула, из-под нее ударил сноп огня и машина отшвырнула прочь с дороги. Водитель моего Урала от испугов давил в пол педаль газа, чем мой лоб решил проверить, насколько крепче его стеклянная теска и со взмаху врезался в лобовое стекло. Сидевший слева от меня лейтенант медицинской службы тоже ударился головой, разбив себе при этом нос. Не теряя времени, я одним движением нахлопутил на голову каску и вывелся из кабины, куркнувшись на землю. Раздался треск автомата, и по каске звонка щелкнул случайная пуля. Непристегнутая защита тут же отлетела в сторону, не удержавшись на моей голове, но жизнь она мне спасла, точнее мозг. Упав на землю, я не глядя дал за цвет очереди с калаша и, как змей, тут же заполз под брюхо грузовика. Нас атаковали с двух сторон. С земли начали подниматься прятавшиеся вдоль дороги хорошо замаскированные повстанцы. Все, кому повезло уцелеть при взлевешевшие впереди БРДМ, сгорели заживо. Водители и медики достойного соблюдения оказать не могли, раненые тем более, хотя у многих было с собой штатное оружие. Но каждый из них знал, что в плен лучше не попадать, не пощадят, поэтому все, кто мог, начали отстреливаться. Нападавших оказалось человек двадцать, и это на наши-то три машины раненых. Но, опасаясь возможного отпора, они несколько задержались. Улегшись под грузовиком, я спокойно взял на мошку несколько бежавших в нашу сторону повстанцев и двумя короткими очередями срезал сразу троих. Искотня выстрела тут же усилилась, превращаясь в какофонию звуков. Перекатившись на другую сторону, я поймал прицел очередную группку и также ее прорядил. Но тут, во встанцев, неожиданно обнаружился гранатомет. Заметив, откуда велся огонь, гранатометчик прицелился и выстрелил. Разогнавшаяся граната ударила в грузовик, оглушив меня, и разорвав клочья кабину и тентованный кузов. Сухо затыщал огонь, пожирая брезин тента, а вылившийся из боков бензин поддал жару. На несколько мгновений из-за легкой контузии я потерял связь с реальностью. Очнулся уже от криков заживо горевших людей. Да и меня стало припекать. Решив, что старшим грузовиком покончено, вся шобла кинулась добивать оставшихся раненых. Блин, а у меня еще сумка с пакетом. Письмо-то за базука лежало, а вот сумка в кабине осталась. Сгорит же сейчас кедреный фени Позже, вот срань господня. Машина вовсю пылала, криков раненых почти уже и не слышно. Когда я выпал из-под горящего грузовика, меня никто не увидел. Ну да, подумаешь, труп какой-то ползает. Мне хватило одной, но очень длинной очереди, чтобы положить сразу пятерых. Все они стояли позади второй машины и добивали раненых. А вот нехорошо так делать, не по-человечески, животные. Сопротивление раненых бойцов этой машины уже практически сломали. А вот третьи машины, вернее те, кто не ехал, еще сражались, отстреливая нападавших. Их тоже осталось всего лишь десяток или чуть меньше, и все они залегли вокруг последнего грузовика, стреляя в него. Но советское железо достойно сопротивлялось разузским пулям, защищая обороняющихся. Спрятавшись за пылающей машины, я потихому мастерил врагов издалека, положив еще двоих. Гранатометчик, расположаясь чуть поудаль от основного места боя, сумел было выстрелить, но, получив от меня пулю, свалился на землю. Я чувствовал и слышал, откуда стреляли, имея в этом преимущество. Передвигаясь короткими перебежками вокруг машины, я прицельными очередями стал добивать напавших. Услышав мои выстрелы, я, сознал поддержку, эфиопские солдаты, усилили огонь. Последний из выживших противников попытались сбежать, но общими усилиями их добили. Такие стычки обычно скоротечны. Бой почти закончился. Почти, потому что неожиданно с левой стороны заработал пулемет и отправил на тот свет сразу двоих бойцов из третьей машины. Пули просвистели чуть правее меня, заставив броситься на землю. Я тут же открыл ответный огонь, пытаясь подавить пулемет, но убить пулеметчика мы смогли только с помощью трофейного гранатомета. Гулкий взрыв разметал далеко в стороны камни, почвы и останки у пулеметчика, и все стихло. Звенящая тишина внезапно окончившегося боя больно ударила по перепонкам, тут же разорвавшись от резко сгораемых машин. Осторожно, поводя столом автомата в разные стороны, я подошел к уцелевшему грузовику. Мне на свечу поднялись двое — водитель и раненый сержант. «Подполковник!» Винга! Меня зовут Бинга, идите осмотрите всех нападавших, чтобы никто из недобитков не выстрелил нам в спину. А я пока выжившими. Да сейчас сделаем! Вскоре послышались два выстрела. Да уж, осмотр закончился весьма специфично. Хотя глупо ждать снисхождения благородства к противнику, от тех, кто буквально в год назад потерял в бою своих друзей. Никто из старших офицеров здесь в плен не сдавался ни сомалийцам, ни эритрейцам. Солдаты тоже стали в плен не попадаться. Африка, сэр! Потому что последствия оказались весьма печальными, жуткая смерть, мучения, отрезанные органы и против весьма отвратительные вещи. Знал об этом и я, знал, но не переживал. Уж Ушнег с белой душой, прошедший слишком много, и не сдался бы без боя. Да и мало никому не покажется в случае моей гибели. Плохо будет всем, я сумею отомстить даже с того света, на одно мгновение задержавшись на этом. Пока Эфиопи разбирались с врагами, я первым делом метнулся к своей машине. С трудом распахнув обгоревшую дверь, увидел на полу кабина свою полыхающую сумку. Не обращая внимания на огонь, вышел ее наружу и, стоптав пламя, вынул изрядно обгоревший пакет. Впрочем, обгорел он лишь снаружи, потому не критично. Письмо, как я уже отметил, находилось у меня в внутреннем кармане. Отряхнув пакет, я направился к БРДМ, что лежало на боку с краю дороги. Уже на подходе к нему стало отчетливо нести жареным человеческим мясом и обугленные до костей тела напоминали о бренности нашего существования и скоротечности любой жизни на войне. Да уж. Короче, дело к ночи. А ведь нужно еще похоронить погибших, отдав последний долг солдатам. Осмотрев все трупы, я подошел к своему бывшему грузовику и с удивлением увидел сидящего недалеко от него медбрата, что боялся своей правой рукой левую. И где он до этого прятался? Пуля попала ему в кость. И теперь вырученная наружу рана обильно кровоточила, хотя медик и пытался ее как-то нормально перевязать. Водитель лежал в кабине с сломанной куклой, простреленной автоматной очередью, а из кузова больше никто спастись не успел. В итоге целой осталась лишь последняя машина, давние девять раненых разной степени тяжести. Но и я, и еще двое, сумевших не получить ранения. Пока остальные наскоро хоронили убитых, я оказывал помощь, больше ничего сделать для них мы не могли. А повстанцы просто остались жить там, где их застала смерть, Я забрал у них только оружие. Рыкнув мотором, побитый Урал двинулся вперед. В кабине находился один водитель, остальные, кто как мог, ощетинившись автоматами, разместились в кузове. Таким образом, мы ехали весь день, пока не добрались до населенного пункта, где стояла большая воинская часть правительственных войск. Там я все и рассказал, а мой доклад подтвердили все остальные. Переночевал, я получил машину и выехал в Адис-Абебу.